Глава 5. Как только солнце скрылось за крышами домов, я призвал свое оружие. Бросил его на улицу через решетку, а затем просто притянулся, и вот я уже стою снаружи. Возвращаться за своим скудным скрабом не стал, все равно там лишь свежая еда и немного серебра. Последнее было особенно жаль, но вряд ли оно лежит где-нибудь на складе. Скорее всего, уже разошлось по карманам, и мне что, бегать и выбивать монеты из стражи? Эх, устало вздохнул я, решив поспешить и покинуть это не слишком гостеприимное место. В Трилоре все было плохо, и это еще мягко сказано. Если ближайшие к кадралу территории представляли собой одно сплошное поле боя, то за стеной Трилор был больше похож на здоровенные трущобы. Города страдали от жуткого перенаселения, да и еды не сказать, что было так уж много. Пока я шел по улице, меня регулярно пытались ограбить или выпросить монетку. Городок, в котором я оказался, назывался Саннадор, И раньше он был довольно маленьким городком во внутреннем трилоре. Но теперь он разросся до довольно приличного размера, а все из-за обновленной стены. Внутренний трилор после падения кадрала стал почти в два раза меньше. «У меня ушло две недели, чтобы попасть в столицу Трисент. Большую часть времени я сторонился людей и обходил города. Денег все равно не было, да и учитывая размолвку с охраной Санадора, я решил пока оставаться инкогнито, прежде чем найду Катрину или кого-нибудь из знакомых. По первоначальному плану я собирался отправиться прямиком в поместье де Шинро и, используя их связи, связаться с супругой. Но накануне моего прибытия в Трисент я услышал один весьма интересный разговор. Несколько человек обсуждали, что какая-то богиня явит себя людям завтра в полдень, и те, кто придут на площадь, получат ее благословение. И сказать, что данный разговор меня заинтересовал, не передать и десятой доли моих эмоций. Я почти сразу вмешался в беседу, но те, лишь непонимающие, на меня посмотрели. Еще чуть-чуть и пальцем у виска крутить начали бы. Пришлось развернуться и поспешить скрыться, а то еще стражу позовут. В столице было не протолкнуться. Город и в прошлом был очень оживленным, но чтобы настолько. Чем глубже я продвигался по просторным улочкам, тем больше народу на них было. В какой-то момент мне пришлось буквально проталкиваться через людей. Горожане же активно выглядывали из окон, наблюдая за столпотворением, развернувшимся в центре столицы А затем моему взору предстал он Огромный роскошный дворец, возвышающийся над остальными зданиями Нет, скорее это храм или вроде того И именно к нему массово стекались люди А мне лишь оставалось поражаться происходящему Храм был построен из белого камня в форме спирали, уходящей в небеса четырьмя битками. Странная, но завораживающая конструкция. Высота навскидку была как минимум сотни полторы метров, а то и все две. А примерно на высоте 50 метров располагалась вытянутая платформа, и внимание большей части присутствующих было устремлено именно туда. Протиснувшись довольно близко, я неожиданно понял, что чувствую свет. Очень много света. Настолько много, что он был повсюду. Сам воздух был пропитанным. Неожиданно зазвучал хор множества труп, заставивший меня поморщиться. А вот толпа встретила его с ликованием. Они кричали, протягивали руку к небесам. А затем вышла она. «Вне всякого сомнения, это была моя супруга, настолько же ослепительная, как и всегда, а может даже и сильнее. Катрина была облачена в небесный доспех, но тот теперь сиял куда сильнее, чем прежде». Она что-то говорила, и каждое слово вызывало бурную реакцию у толпы, но я не слушал полностью увлеченный тем величием, что предстало передо мной. На какой-то миг я совершенно забыл, что там наверху стоит моя жена, а вовсе не полноценное божество с тысячами почитателей. В голове крутилась лишь одна мысль. Как это возможно? Я вспомнил, что мы с Кэт об этом говорили, но это скорее было что-то вроде шутки. Стать полноценным богом с собственной паствой. Сделать это нелегко, ведь нельзя сказать, что способности Катрины слишком уж выдающиеся. Есть и другие носители небесного доспеха. Да и лекарство вроде как было найдено. Многие паладины теперь могли использовать доспех без рисков. И тем не менее, там стояла именно она. Кэт подняла клинок, и тот засиял таким ярким светом, что мне пришлось прикрыть глаза рукой а в следующую секунду сотни лучей света ударили по толпе. Люди, которых они поразили, с радостью принимали этот дар. А когда луч исчезал, я замечал в них легкое преображение. Хромой старик, стоявший в десятки метров от меня после благословения, перестал хромать. Другой худой и сутулый парень выпрямился и казался окреп физически. Я лишь изумленно смотрел на творившиеся чудеса. Ты так и будешь стоять. Она уходит. Эгос заставил меня выйти из эмоционального шока. Катрина действительно развернулась и с гордым видом отправилась обратно в храм. Действительно. Думаю, хватит просто глазеть. Катрина последний раз окинула взглядом толпу, что, подобно живому морю, раскинулась внизу. И все эти люди пришли лишь ради того, чтобы увидеть богиню и получить ее благословение. Это одновременно согревало ее и пугало. Пугало, с каким остервенением они кричали и толкались, стремясь оказаться как можно ближе к храму. А еще она чувствовала отголоски их мыслей. И в них было огромное количество довольно темных эмоций. Желание, похоть, зависть, ревность и еще много того, что сложно описать словами. Хватало и светлых, но они тонули во мраке. Катрина до сих пор вспоминала тот момент, когда впервые оказалась на этом помосте и предстала перед толпой. Тогда народа было всего ничего. Это гораздо позже, на ежемесячное явление богини люди собирались со всех концов того, что осталось от Трилора. И с каждым разом их становится все больше. Аиду данный факт радовал, так как сила магической защиты от этого только росла. Но это не ей приходилось смотреть на людей внизу, и это не она видела черное море там. Развернувшись, она с гордым видом направилась обратно в храм, стараясь выглядеть так, как и подобает богине. Стоило ей сойти с помоста и оказаться внутри просторного полуоткрытого помещения, как силы сразу сошли на нет. Небесный доспех осыпался золотистыми искрами, под которым оказалось простое светлое платье, а ноги девушки предательски подогнулись. «Держу», – тут же отозвалась Аида, подхватив Катрину под руку, помогая устоять на ногах. «Спасибо», – улыбнулась та подруге. «Ну и зачем ты так перенапрягаешься? Могла бы обойтись парой десятков чудес». Тут же слегка язвительно добавила лисица, но Катрина прекрасно знала, что Аида так говорит только потому, что волнуется за нее. Ничего, пару часов и я буду в порядке. Видишь, я уже и стоять могу без твоей помощи. То, что ты сейчас можешь стоять, еще ни о чем не говорит. Я вообще-то серьезно говорю, подумай хоть немного о себе. Ты пропускаешь через тело колоссальный поток энергии, и мне остается лишь удивляться тому, как ты это выдерживаешь. «На твоя и богиня!» – усмехнулась Катрина, все еще держа подругу за руку. Неожиданно позади послышался какой-то шум, на который отреагировали стражи. «Нарушитель!» – крикнул один из них. Сразу несколько стражей перегородили путь к Катрине. Остальные бросились на перерез непонятно откуда взявшемуся мужчине в массивной черной броне. «Это же...» Сбросив с себя дорожный плащ, не стал медлить и использовал доспех боли. «Я должен встретиться с Катриной сейчас, и откладывать это не намерен. Без усиления доспехом я при всем желании не преодолею расстояние до платформы, на которой минуту назад вещала Катрина. Влив свет в ноги, я прыгнул и в тот момент, когда почти достиг платформы, наткнулся на барьер. Тот тоже был усилен светом, но был куда слабее, чем ограждающий внутренний трилор от порождений света. И приложив определенные усилия, я смог его пробить. Отчасти в этом мне помогла сама Катрина и ее храм, что наполняли светлой энергией воздух города. Я просто собрал всю энергию, до которой смог дотянуться в клинке, и со всего размаху рубанул по щиту, пробивая для себя дорогу. Приземление на платформу получилось не слишком грациозным но это все ерунда». За то, что не ерунда, на меня тут же бросились люди, одетые в белоснежные доспехи. Странные, я таких раньше не видел. «Стоять!» – послышался громкий, усиленный с помощью магии голос. Белые рыцари тут же остановились, оглядываясь назад, а затем, повинуясь приказу, расступились, пропуская мою супругу в сопровождении Аиды. Кэт выглядела ослабшей, и в ней сейчас не было и намека на ту величественность, что была каких-то пару минут назад. Она выглядела уставшей, и даже стоять самой ей сейчас явно было тяжело. «Кэт», – тихо произнес я, убирая шлем. Она шокирована, если не сказать больше. Отпустив руку Аиды, Катрина сделала несколько шагов навстречу мне, и я поступил точно так же. И вот уже между нами какой-то метр. Сейчас бы музыку поромантичнее. и титры пускать можно. Кажется, у Кэт промелькнуло в голове что-то похожее, потому что в следующий миг она со всего размаху врезала мне в челюсть. Да не простым ударом, а явно усиленным маной. Лишь чудом она не сломала ее. Это так ты? Так и не дав мне договорить, в следующую секунду она впилась своими губами в мои, несмотря на то, что у меня во рту хватало крови после ее тяжелого удара. Я даже не знаю, как реагировать на такую встречу, сказал я, когда она все-таки разорвала этот долгий и страстный поцелуй, после которого я пошел проверять поврежденную челюсть. Надеюсь, у тебя есть очень хорошее оправдание для такой задержки, Максимилиан. Она сердито уперла руки в бока. Всего минуту назад супруга казалась слабой и беззащитной, теперь же я вновь видел перед собой бравого паладина, в которого влюбился. Не собираюсь я оправдываться. Да и вообще, я против рукоприкладства в семье. С челюстью и впрямь было что-то не то. Три года, Максимилиан! Три грёбаных года! Даже больше! Словно невзначай добавила Аида. Но на этой мордахе тоже красовалась счастливая улыбка. Прости. Вернулся, как смог. Попытался улыбнуться, хотя до сих пор трудно поверить, что я провел в пустоте и инферно так много времени. Видимо, там время течет совсем иначе. Катрина. Оказавшись рядом с девушкой, Аида дернула супругу за рукав. Что? Слегка раздраженно огрызнулась Аида, но затем быстро сообразила, что случилось. За ее платьем кто-то прятался. Ох, иди ко мне, Люциус и куда смотрят твои няньки она сделала шаг в сторону открывая моему взгляду маленького мальчика с черными волосами и зелеными глазами иди ко мне катрина взяла ребенка на руки и тот тут же обнял ее я хочу тебя кое с кем познакомить мальчик смотрел на меня с каким то недоверием он твой в горле словно ком встал Трудно передать, насколько тяжело было задать этот вопрос. Да, это Люциус. Назвала его в честь дедушки. А кто? Отец? От этого вопроса Кэт удивленно уставилась на меня, а Аида рассмеялась, прикрыв лицо ладонью. А сам-то как думаешь? Но... Опешил я, невольно отступая на шаг. Как так? Ты же... «Не слушай ее, Беги! Просто беги! Разворачивайся и беги!» «Люциус, познакомься, это твой блудный папа!» А затем, словно читая мысли Эгоса, добавила «И только попробуй сейчас дёру дать или пропасть! Раз уж вернулся, имей совесть взять на себя ответственность!» Давай еще раз по порядку Вздохнул я, держа на руках собственного сына, который так и норовил ткнуть мне пальцем в нос или глаз, всем своим видом показывая, что я не очень-то ему нравлюсь, и вообще у мамы на руках гораздо удобнее. В итоге мальчуган все-таки добился своего, но лишь отчасти. Катрина чуть-чуть с ним посюсюкалась, после чего передала в руки няньке. Я даже выдохнул с облегчением, когда мой сын покинул комнату. Не умею я общаться с детьми. С не меньшим облегчением выдохнула она. «Так на чем мы остановились?» Наморщила лоб Катрина, возвращаясь на диванчик, стоящий прямо напротив моего места. «На том, что я не понимаю, откуда у меня взялся сын». «А сам как думаешь, Макс?» «Так бывает, когда парень и девушка занимаются любовью, даже когда та говорит о том, что у нее не стоит защита. И то, что раз-два пронесло, еще не значит, что детей у нас никогда не будет». Рассердилась она, но затем, взяв себя в руки, продолжила уже спокойнее. И давно ты узнала? Буквально за пару дней до твоего очередного исчезновения. И почему ты не сказала об этом мне? А вот теперь уже злиться начал я. Выходило, что Катрина знала о беременности до моей схватки с несущим свет, но не сказала об этом. Я не знаю. Она отвела взгляд и закусила нижнюю губу. Отчасти потому, что мне было страшно. Я сама была не готова к такому, а сказать тебе значит признать проблему. К тому же, если бы я тебе сказала об этом, то ты бы точно не позволил мне остаться и сражаться». «Не позволил бы», – согласился с ней. Мы оба замолчали и просидели так, наверное, минуту или две. У меня было очень много вопросов, но я не знал, с чего начать. Прошло целых три года, по крайней мере для нее. «Ну и каково чувствовать себя отцом?» И все же первой заговорила Кэт. «Понятия не имею», – усмехнулся я. «До сих пор тяжело свыкнуться с этой мыслью». «Понимаю. Мне и самой было очень тяжело поначалу, и если бы не Аида, я вряд ли бы выдержала. Да и отец твой очень помог». «Мой отец?» – удивился я. «Да. Тяжело в это поверить, но он в Люциусе души не чает и регулярно навещает внука». «Да брось. «Мой отец?» «Когда я был маленьким, он мне не слишком много внимания уделял. А тут вдруг проснулись родительские чувства», – фыркнул я. «Это действительно довольно обидно». «Ага», – довольно улыбнулась Кэт. «Знаешь, если бы до моей встречи с тобой мне кто-то сказал, что придет день, когда я сама буду доверять нянчить своего ребенка древнему вампиру, то разбило бы этому кому-то нос. Жизнь – очень странная штука» с этим не поспоришь ладно давай отложим семейные разговоры на потом мне очень хочется узнать что вообще происходит в Аулароне. а дела были откровенно скверные несмотря на то что я сумела долеть несущего света это не помешало существам из иного мира продолжить экспансию первым делом по миру разошлись пораженные светом твари Они, как в фильмах про зомби-апокалипсисы, заражали всех, кто встанет на их пути, очень быстро наращивая армию. За первый месяц пали сразу три графства – Митерас, Квас и Изис. А дальше пошло по нарастающей. Примерно за полгода на территории вольных графств не осталось никого. Те, кто пытались сражаться, лишь пополняли вражеские армии, а остальные бежали в Трилор и Империю. Но и те вскоре оказались под угрозой. Примерно тогда же Аида де Френы предложила советникам план Вознесения. Катрина говорила, что все началось с глупой шутки, которую она сказала Аиде. Вот бы нам найти бога, который защитил бы нас от света. И они решили, что если не могут найти бога, то создадут его. Катрина в тот момент уже неплохо показала себя в боях против порождений света. Обычным оружием убить этих существ было очень сложно. Но она, благодаря оружию из божественной кузницы и небесному доспеху, могла успешно с ними бороться. Ее уже знали как воины, так и простые люди. И тогда Аида вместе с Торнвудом, у которого оказалось довольно много знаний в плане божественности, провернули сумасшедший план. Они сделали из Катрины богиню, но, увы, неполноценную. Девушка физически бы не выдержала большую концентрацию света на постоянной основе, по крайней мере, на данном этапе своей жизни. И поэтому большую часть вбирает в себя особый артефакт, находящийся в самом центре храма. Фактически, богом является он, а Катрина – лишь его аватар, что служит символом. Артефакт подает энергию на ту самую магическую защиту, которая окружает часть внутреннего трилора и через которую я не смог пробиться. Сейчас Кэт не участвует в боях, да и боёв как таковых практически нет. Все, что от нее требуется, это раз в месяц два выходить к жителям Трилора и делиться частичкой накопленной силы. Но был во всей этой ситуации все-таки один плюс, пусть и не настолько значимый. Между империей и Трилором теперь вечный союз. Оба государства понесли ужасные потери. От территории Трилора, как я уже смог убедиться на личном опыте, осталась лишь треть. Граница Империи тоже была отброшена до пролива Раскола. К счастью, водная преграда оказалась достаточно хорошим барьером, и основная часть Империи на данный момент относительно защищена. Дирижабль, который я видел во время моего путешествия, это один из немногих транспортных кораблей, что соединяет Империю и Трилор. А вот с порталами дело обстоит очень плохо. Несущие свет что-то провернули, в результате чего порталы на большей части континента крайне нестабильны. И именно поэтому нас с Малирель разделила, а приземление оказалось настолько жестким. И как выяснилось, мне еще повезло. Я вполне мог оказаться в десятке метров под землей. Надеюсь, с Малирель все в порядке. Даже если с ней случилось что-то подобное, она богиня и найдет способ выжить и освободиться из плена. Еще одной паршивой стороной ситуации было то, что помощи от тех, от кого она была бы не лишней, эльфов, никто не дождался. В то время, когда Ауларон горел в пламени многочисленных пожаров, длинноухие наблюдали за этим с высоты Юндора, твердо уверившись, что их это не коснется. — А боги? — спросил я, выслушав ее рассказ. — Они так и не появились? — Ты не ходила в библиотеку? Не разговаривала с выном или Гоминиром. «Максимилиан, ты же не знаешь!» <связывая> – охнула она. «Чего не знаю?» – нахмурился я. «Да, я была в сумеречной библиотеке. Отправилась сразу, как только смогла ходить самостоятельно. Но я никого не нашла». «В смысле?» «В прямом. В башне не осталось ни одного бога. Даже стражей, что охраняли периметр башни, нет». Я поднялась на самый верх, там, где ты говорил, что видел отца, но и его не встретила. Этого быть не может, покачал я головой. Возможно, возможно, не все так страшно, и они просто отправились на битву с несущими свет. Я тоже так вначале подумала, успокаивала себя, что все хорошо, что стоит только подождать. Каждый день ходила в башню, пытаясь найти хоть кого-нибудь. Один раз даже смогла оказаться внизу, в кузне но не смогла попасть к гросу а затем она сделала паузу затем дверь просто перестала открываться катрина встала с дивана потерла ладони друг об друга а затем в ее правой руке возник ключ от сумеречной библиотеки интересные трюки она выучила попробуй сам возможно хоть у тебя что то получится я принял его из рук девушки и почти сразу ощутил покалывание оставшихся татуировок На мгновение мне показалось, что еще чуть-чуть и остальные вернутся на законное место. Но нет, на покалывании все и закончилось. Пока Катрина выжидающе смотрела на меня, я подошел к одной из дверей и вставил ключ в замочную скважину. Затем открыл, но вместо знакомого интерьера сумеречной библиотеки я увидел лишь коридор, который и должен был находиться по ту сторону данной двери. Нет, так не может быть. Пробормотал я, изучив ключ. Это действительно был ключ от сумеречной библиотеки, вне всяких сомнений. Да и форму он свою менял, подстраиваясь под данный замок, но проход не открывался. А что если... что если все дело в искажениях? В тех самых, что мешают пользоваться порталами? Это звучало бы логично, если бы не одно большое «но». Я потеряла доступ в библиотеку задолго до того, как появились первые пространственные искажения. Кэт, тихо произнес я. Нам срочно надо туда попасть. Я первым делом отправился сюда, полагая, что с помощью ключа смогу попасть в библиотеку. Но после твоих слов... Макс, все кончено. Если Уинсорт не явился тогда, то, скорее всего, они проиграли войну. Я уже давно смирилась с тем, что мы одни, и полагаться приходится только на себя. А что делать, когда придут настоящие, несущие свет? Не пораженные светом, а истинные, как тот, которого я победил в прошлый раз? Катрина не ответила. Я должен попасть в библиотеку во что бы то ни стало. Тем более, я закатал рукав и продемонстрировал ей левую руку. Мои татуировки исчезают. Врата забвения пока на месте, но нет гарантии, что к тому моменту, когда это случится, они все еще будут мне доступны. Шубнигурат, устроившись в кресле, неторопливо перелистывала одну страницу за другой. Знание уже давно перестало сопротивляться ее влиянию и охотно делилось своими секретами. Но в этот раз что-то пошло не так. Неожиданно книга захлопнулась в ее руках, а попытка открыть ее привела к тому, что богиню ударил электрический разряд. Он не нанес аватару никакого вреда, но порядком разозлил. Впервые за долгое время шубнигурат пришлось поместить знание в хранилище, после чего она быстрым шагом направилась к Николасу. Тот все так же был заточен в кристалле. «Милый, это твоих рук дело?» Бархатно поинтересовалась она, коснувшись щеки бывшего библиотекаря. Но тот никак не отреагировал на это проявление нежности. «Нет, это не ты», – вздохнула она. Николас едва ли напоминал себя прежнего. Кристалл почти полностью поглотил его душу, и сейчас перед ней была лишь бренная оболочка, не способная даже сфокусировать взгляд. «Значит, кто-то другой». Солнце уже начало всходить, а я так и не смог уснуть. В голове крутилось столько мыслей, что они не давали мне покоя. Несущие свет, пропажа татуировок, исчезновение богов башни и, разумеется, потеря части воспоминаний. Кэт, мягко коснулся я плеча девушки, мирно посапывающей и пускающей слюни на подушку. Вот бы народ удивился, увидев свою великую богиню в таком виде. А? приподняла она голову и потерла глаза. «Сколько времени?» «Уже утро», – мотнул я головой в сторону балкона. «И впрямь. Надо вставать», – зевнула она, и Сев стала сонно поправлять прическу. «Я согласно кивнул. У меня тоже были дела. Но вначале...» «Кэт, я должен тебе рассказать кое-что важное». Татуировки – это не единственная моя проблема. Сделал я многозначительную паузу. Несущий свет отправил меня в одно не слишком приятное место. Я даже не знаю, как его описать. Впрочем, это не важно, дело в другом. Оно натворило дел в моей голове, и теперь у меня хватает пробелов. К примеру, я помню, кто мой отец, но не помню его лица. И чем более ранние воспоминания, тем фрагментированнее они становятся. Но что хуже, повреждены даже относительно свежие события. К примеру, я помню, что у тебя в отряде была короткостриженная темноволосая девушка, но я не помню ее имени. Кажется, она была важна для меня, но... «Ты говоришь о Гере?» – как переменилась в лице. «Да, наверное», – неуверенно ответил ей. «Макс. А еще у меня что-то со снами. Мне почти каждую ночь что-то снится, но стоит мне открыть глаза, как я напрочь забываю про сон. В них словно ты, но в то же время нет». «Это нормально», – попыталась она успокоить меня. «Ах, если бы!» Для обычного человека это нормально, но Эгос считает совершенно иначе. Он говорит, что я в этот момент словно где-то далеко, И меня это очень сильно пугает. «Знаешь, Макс, тебе стоит меньше слушать этот странный голос в своей голове. Ты дома, все хорошо». Она прижалась к моей спине, отчего на душе тут же стало гораздо теплее. «Ты дома, и это главное. А с остальным мы разберемся. Вместе». «Да, ты права», – кивнул я, погладив ее по руке, обвившейся вокруг шеи. Перед тем, как я покинул спальню, Катрина вручила мне документы. Это временные. Тут почти полный пропуск, с ними тебя должны пропустить в большинство закрытых зон. Я поговорю сегодня с Аидой насчет твоей должности и прочего. Должности? Слегка не понял я, о чем толкует Кэт. Разумеется. Ты мой муж и должен соответствовать. Оставлять тебя простым капитаном, которым ты сейчас числишься, нет никакого смысла. Тем более, что Орден Ласточки, как таковой, сейчас расформирован. «Вот это новости!» – немного опешил я. «Да, сейчас почти все Орденцы служат в регулярных войсках Трилора, так что ты капитан несуществующего ныне Ордена, и это надо менять. Но об этом вечером. Мне еще нужно поговорить с Аидой об этом». «Хорошо». Согласился я, после чего поцеловал супругу и отправился гулять по храму, который сейчас являлся не только местом преклонения, но и командным штабом всего Трилора. Местом, куда я направился, был штаб контроля за приграничной зоной. Именно там следили за силами света на территории внешнего Трилора и большей части графств. И именно здесь должны были помочь мне выяснить, что случилось с Малирель. Но примерно на полпути дорогу мне преградил здоровенный тип почти на две головы выше меня, облачённый в крайне массивные латы. «Ога, не стоит так напирать!» – послышался чей-то насмешливый голос. И рядом со мной появился мужчина, одетый в дорогой костюм. У него были длинные темные волосы и небольшая аккуратная бородка. Давно не виделись, земляк! Я пару мгновений всматривался в его лицо, пытаясь вспомнить этого человека. «Юра?» – нахмурил я брови. Вспомнить попаданца, которого встретил во время командования отрядом Катрины, оказалось не так уж сложно. За те три года, что мы не виделись, тот довольно сильно изменился. И не только внешне, даже манера говорить переменилась. «Юрай!» – поправил он меня, сделав громкое ударение на «А». Юрай Нокс. Так теперь меня зовут, торжественно объявил он. Многое изменилось за те годы, что ты отсутствовал. Действительно, фыркнул я. И еще я теперь судья. Эта новость меня порядком шокировала, но внешне я остался невозмутим. Очень рад за тебя, вежливо улыбнулся я, после чего уже собрался было идти, Но великан по имени Уга неожиданно цепко ухватил меня за плечо, не давая уйти. «Господин судья еще не закончил», – прогудел телохранитель. «Мы действительно еще не закончили. Ты мой земляк, Макс, так что хочу попросить тебя по-хорошему». «Не понял?» «Катрина де Шенро, богиня и по совместительству твоя жена». «Видишь ли, я положил на нее глаз и очень хочу, чтобы ты с ней развелся», улыбнулся он настолько мерзкой и показушной улыбкой, что я едва сдержался, чтобы не выбить ему зубы. «Это шутка?» «Вовсе нет. За три года я стал сильнейшим магом Трилора. Неожиданно, правда?» «Даже Аида де Фрэн не чита мне», самодовольно заявил он. Лишь вопрос времени, когда я стану советником, а может, в перспективе и правителем всего Трилора. И мне нужна соответствующая супруга. Кто же подойдет лучше, чем сама богиня? Я пару мгновений удивленно смотрел на него, а затем расхохотался, да так, что самодовольная ухмылка сошла с лица этого ублюдка. Ты играешь с огнем, земляк! Я ведь по-хорошему прошу, а могу и по-плохому. «А знаешь, я тоже!» Отсмеявшись, сказал я, призвав меч с пояса и быстрым движением отсек руку телохранителю Юры возле локтя. Великан закричал от боли, отшатнувшись. «Я не очень люблю угрозы Юры, или как ты там себя сейчас называешь. Мне плевать, судья ты или кто, но не советую теперь попадаться мне на глаза». Могу и не сдержаться. Вернув клинок на пояс, я неторопливо пошел, прочь, держа руку на рукоятке оружия, готовясь в любой момент контратаковать. Но, к моему сожалению, тот не стал рисковать и устраивать бой. А жаль. «Надо было открутить этому наглому типу голову!» «Надо было!» – согласился я с доводом Эгоса. Но идти на поводу у эмоций – не лучшее решение проблем. «Нет человека – нет проблемы! Вот самое лучшее решение!» «Ах, если бы все было так просто!» – почесал я затылок. Позади послышался металлический звон стальных ботинок. Скорее всего, эта местная стража обратила внимание на происшествие. Да и плевать. Уай! послышался испуганный девичий виск. Тира! На высоте нескольких десятков метров над землей открылся портал, из которого вылетело три фигуры: две мужских и одна женская. Первым был мужчина чуть старше 40, с легкой сединой в волосах. Второй был юношей, чертами лица, похожей на первого, но с бледной кожей и горящими золотыми глазами. У девушки же были длинные рыжие волосы, сквозь которые пробивались два рога. Прокричал старший мужчина, одновременно с этим колдуя, используя магические перчатки. Быстро начертив в воздухе несколько схем, он создал под девушкой воздушную подушку, на которую Тайм приземлилась. Мгновением спустя туда же приземлился и он. А вот бледно у юноши помощь не понадобилась. Он, как ни в чем не бывало, приземлился на ноги, а затем спокойно дождался момента, когда парочка окажется на земле. «Мрот! Ты что, совсем из ума выжил?» «Неужели нельзя было создать нормальный портал?» «Прошу прощения, хотя в случившемся нет моей вины. По какой-то причине тут искажаются порталы». «Действительно...» Мужчина тем временем стал чертить в воздухе магические конструкции. «Что интересного, Аксель?» Тира тут же повисла на его плече. «Странно. Очень много искажений светом». «Действительно...» Мирот сделал то же самое, разве что его конструкция была немного сложнее. Такого раньше не было. Что-то произошло в этом мире, пока мы были в пути. «И что же?» – заинтересованно спросила девушка. «Не знаю, но что-то очень нехорошее».